Глава девятая. Военный лагерь в окрестностях Пизы. Пиза и Флоренция, лето 1503 года. И все-таки эта лихорадочная активность понемногу начинает приносить плоды. В палаццо его присутствие замечают и даже подумывают, не доверить ли ему какую важную работу. Подозрения сеньори о характере и связи инженера с Валентино, похоже, отброшены. Не исключено, что благодаря убедительности Макиавелли, который, увидев работу Леонардо в Марке и Романье, советуется Дрини использовать его способности в войне с Пизой. Город в устье Арно, с 1406 года фактически находившийся под властью Флоренции, в 1494 году воспользовался вторжением Карла VIII, чтобы сбросить это тяжкое ярмо. Жестокая война между двумя городами Идет почти 10 лет, и переломить ход событий удается только в июне 1503 года, когда после почти пятилетней осады флорентийские войска, наконец, берут крепость Веррука на скалистом отроге, нависающем над долиной Арно. Отсюда уже видно Пизу. 21 июля в лагерь близ Кашины приезжает представитель сеньори Алессандро дельи альбицы Как свидетельствует письмо Совету 10 отправленное на следующий день комиссаром Джаролама да Филикая, с ним четверо спутников, в том числе и Леонардо. Отряд незамедлительно поднимается на недавно завоеванную верруку. Вечером другой комиссар, Пьер Франческо Тосинги, в личном письме сообщает гонфолоньеру Пьеро Седорини о реакции Леонардо. При виде столь внушительной оборонительной системы, Художник-инженер испытывает удовольствие почти эстетического свойства. Когда Леонардо да Винчи со спутниками поднялся туда, мы показали им все, и, кажется, Веруккола пришлась ему по вкусу, поскольку он заявил, что задумался, как бы сделать ее совершенно неприступной. Согласитесь, мне каждый день случается попробовать крепость на вкус, как изысканное яство. Вероятно, это лишь первая из целой серии инспекций, о которых свидетельствуют рисунки в его новой записной книжке, в будущем Мадридском кодексе II. Леонардо тщательно исследует окрестности, зарисовывая их в виде рельефов, после чего переносит на изумительную цветную карту, где изображены города и деревни, замки и башни. Этот рисунок, явно предназначенный для показа комиссии, выполнен при помощи циркуля на большом листе бумаги в сложной смешанной технике серебряным карандашом, шунгитом, пером и акварелью. На других подобных листах Леонардо рисует работу «Мортир», которые должны быть установлены под стенами Пизы. Перекрещивание траекторий позволяет ядрам падать смертоносным ливнем, уничтожающим любое строение и человеческое существо, зрелище, завораживающее своей абстрактно-геометрической жестокостью. 22 июля В тетради, которую носит с собой, Леонардо делает набросок нижнего течения Арно между веррукой и устьем, помеченной. Уровень Арно в день Марии Магдалины 1503 года. На следующий день он показывает рисунок комиссару Франческо Гведуччи, который 24 июля с удовольствием пишет совету. «Кроме того, был здесь вчера один из ваших светлостей Александра дельи альбицы вместе с Леонардо да Винчи и некоторыми другими. И, просмотрев с губернатором его рисунок, мы, после долгих обсуждений и сомнений, пришли к выводу, что работа будет здесь очень уместна. Следует либо в самом деле повернуть сюда Арно, либо вырыть канал, который, даже будучи не судоходным, по крайней мере, не позволит врагам подобраться к холмам. Больше к ведучи ничего не добавляет, поскольку инженеры собираются доложить обо всем совету в устной форме. Именно такова принципиальная задача, возложенная на Леонардо – создать проект управления гидрологическим режимом Арно путем строительства системы каналов для возможного использования их в военных целях. Правда, речь идет скорее о технико-экономическом обосновании этой задачи, сопровождаемом всеми необходимыми чертежами, нежели о непосредственном участии в ее выполнении. Однако задумки этой уже очень много лет. В бумагах Леонардо она впервые появляется около 1495 года. Теперь же, как мы видим, он возвращается к разработке новых методов земляных работ с использованием гигантских машин, способных оптимизировать задачу. Для чего же нужны машины подобного размера? Явно не для скромного канала в обход Пизы, чьи стратегические функции крайне ограничены, а строительство ведется настолько некомпетентно, что лишь задерживает флорентийскую армию, увязающую в искусственных затонах и топях. Реки и прочие природные объекты следует не ожесточать насильственно, а скорее завлекать, как это делают во Фландрии, пишет Леонардо в заметке, где также упоминается имя флорентийского медальера Никколо де Форсоре Спинелли который и объяснил ему этот принцип, возможно, на основе собственного опыта. Постепенно план разрастается до грандиозного, почти невероятного, далеко выходящего за рамки чисто военных целей. Леонардо хочет отвести течение Арно еще до того, как река достигнет Флоренции на уровне Наве-Аровицано, то есть сразу после Понтасьеве. Широкий канал должен пройти между прато и Пистоей в сторону Серравалле, откуда, преодолев по системе водохранилищ и шлюзов разницу высот, спуститься к вико и пересечь болото Фучекио. Так можно не только раз и навсегда решить проблему губительных разливов Арну во Флоренции, но и прежде всего, взяв за образец каналы в Ломбардии, проложить прямой водный путь из Флоренции к морю, что позволит упростить торговые маршруты. Сам Леонардо тем временем возвращается во Флоренцию. 26 июля он отмечает в тетради внеплановые расходы в размере 56 лир и 13 сольди на повозке с шестью упряжными лошадьми и питание по дороге во флорентийский лагерь, дабы сравнять уровень Арно с тем, что в Пизе и поднять его сложе. Сумма возвращена уполномоченному синьории по прозвищу Джованни Дудачник, сопровождавшему Леонардо, никому иному, как Джованни д'Андре де музыканту играющему на флейте и виоле, у которого три года назад родился ребенок орещенный бенвенуто. Однако иных доказательств того что Леонардо заплатили нет и 1 сентября ему приходится снять со счета в санта Мария нового еще 50 золотых флоринов. Впрочем так сильно издержался он еще и потому, что за несколько дней до отъезда в лагерь флорентийцев решил сделать то чего еще никогда не делал вложиться в недвижимость, купив небольшой участок земли. Жизнь скитальца, не изменившаяся даже после разрыва с Валентино, начинает тяготить художника. У него нет времени посидеть как следует над исследованиями, понаблюдать за явлениями природы, поставить опыт, даже просто что-нибудь прочитать или написать. Кажется, пришло время сложить весла и подумать о том, чтобы обосноваться здесь, во Флоренции, точнее, где-то в ее окрестностях ближе к природе, как в его безмятежном детстве в Винчи. И вот 13 июля 1503 года Леонардо покупает у фьезоландского каноника Франческо Эуфразино де Ламоле за семь золотых флоринов, семь стайора пахотной земли и оливковую рощу на холме Санта-Полинаре, неподалеку от одноименного оратория и античных стен Фьезоле, возведенных еще этрусками. В качестве нотариуса он выбирает не отца, сера Пьера да Винчи, а молодого сера Бартоломео де Джованни Росси или Дель Россо. А 11 октября расширяет границы владений за счет соседнего участка площадью 3,5 стайоро, купленного у Галлиатсо де Франческо сосетти за 10 золотых флоринов. Не бог весть что, но место хорошее. Много солнца, воздуха, фруктовых деревьев, а совсем рядом каменоломня, облюбованная окрестными каменотесами и землекопами.